БЫЛА ЛИ АТЛАНТИДА Прошло много столетий, и страшные события этих лет стерлись из памяти. Люди должны забывать ужас, как забывают свои детские страхи, иначе жизнь станет невыносимой. Вернее, память о них сохранилась, но стала мифом, и даже не одним. Один миф сохранил для потомков рассказ о том, как нашелся сын Игея, как он отправился на далекий и богатый Крит, к жестокому царю Минусу, чтобы убить проклятое чудовище Минотавра. Как влюбившаяся в него Ариадна вручила герою моток красной нити, чтобы не потерялся в лабиринте, построенном гениальным дедалом. Как Тизей победил Минотавра и увез с собой Ариадну, но почему-то оставил несчастную влюбленную девушку на Наксосе. Второй рассказал о прекрасно организованной жизни на Тире, о том, сколько гармоничным было общество тирян, какие у них удивительные достижения, но главное – о гибели Тиры, о том, как море всего за один день поглотило прекрасный остров и почти всех его жителей. Тизея, реально жившего царя Афин, в Аттике знали многие, а вот Тиру что-то слышали, кто-то видел. У египетских жрецов сохранились записи о Тире и ее благоденствии. Через много столетий этот миф настолько поразил Платона, что тот по-своему изложил услышанное, вероятно, кое-что додумав. В своих диалогах Тимей и Критий Платон попытался описать прекрасную страну, назвав ее Атлантидой, но не сказав, где же та находилась. С тех пор много веков люди то называют Атлантиду выдумкой Платона, то доказывают, что она существовала и вот-вот будет открыта заново, где только не размещали потомки Платона Атлантиду. Но идет год за годом, а уверенности, что это именно ее камни нашли под водой очередные искатели, все нет. Может, беда в том, что до Платона дошел не один, а два или больше мифов о прекрасной стране, которую поглотило море, и он просто соединил эти истории воедино, не подозревая, что соединяет. Кольцеобразный остров, где перемежались земля и вода, за одни сутки поглощенный морем с погибшей на нем развитой цивилизацией вполне мог быть той самой Тирой, Феррой, которую сейчас называют Санторином. Вулкан Санторин взорвался, практически уничтожив цветущий остров, который был хотя и меньше, но богаче Крита. Он именно такой, с чередованием кольца суши и воды, с вулканом посередине. Первые же раскопки на Санторине у Акротири дали потрясающие результаты. Открыт город с многоэтажными домами, мощенными улицами, штукатуркой на стенах снаружи и великолепными фресками внутри, с городским водопроводом, канализацией и туалетами. Даже Великий Рим узнал о таком гигиеническом излишестве лишь через тысячу лет. Но это на выселках, ближе к южному берегу острова Тира. А что же поглотил вулкан и что он засыпал 80-метровым слоем пепла и лавы? Остается только фантазировать, сколь обустроенной и налаженной была жизнь богатейшей Тиры в центре острова и что человечество потеряло с гибелью Тиры. Кстати, сильно пострадал от извержений и Крит, были разрушены дворцы, гавани, целые города. Критское царство больше не могло подняться, поскольку во время извержения потеряло опору своего благосостояния флот. Крит захватили ахейцы, те самые, что брали Трою. Ахейцы, в свою очередь, вытеснили дарийцы. Уровень развития первых был существенно ниже, чем критский и теренский, а вторые и вовсе казались дикарями. Но позже они многому научились и стали называться греками. Мы редко задумываемся над тем, что привычная нам древняя Греция – это не Греция Геракла, Исона и его аргонавтов, Тизея или Елена Прекрасной, ставших мифами. Греция Перикла и Архимеда, Платона и Сократа была позже. Она документирована, в отличие от мифов, в которых было достаточно простора для фантазии и их пересказывающих. Но что бы ни придумывало и не добавляло каждое следующее поколение, в мифах, несомненно, есть рациональное зерно. Так существовала ли Атлантида? Наверное, да. Пусть не совсем такая, какой ее описывал Платон, но на прекрасном острове Тира существовала богатейшая цивилизация, погибшая вместе с вулканом, на котором находились ее города и гавани. Взрыв Санторина существенно повлиял на пути развития человеческой цивилизации. Кто знает, что и когда с нами было бы, не погибни вместе с Тирой и Тиряне. Насколько раньше развилась бы цивилизация греков, появился Рим и многое-многое другое. И что же Тизей и его друзья? Им предстояло совершить еще много подвигов, достойных и даже не очень, побывать в мрачном царстве Аида, бороться с Медеей и искать Тифона в человеческом обличье по всему миру Эллады.